«То есть поморы обещают старое оружие и боеприпасы к нему в обмен на нашу горючку». Князь пристально смотрел на Виктора. «Ну, не совсем так», — уточнил тот. «За топливо они предлагают информацию о том, где искать старое оружие и боеприпасы. У старейшин общины есть карта, на которой обозначено месторасположение военных объектов и складов», — перебил Игорь. «Это я уже понял». «Но что, если мы отправим им горючку, а поморы обманут?» «Значит, не будет новых поставок», — пожал плечами Виктор. «А им сейчас позарез нужно топливо. Без него трудно отбивать набеги викингов». «Позарез!» — князь фыркнул. «Да не знать не знает, что значит позарез! Золотой!» Виктор удивленно посмотрел на князя. Тот заметно помрачнел. «Боюсь, нам твои поморы сейчас нужнее, чем мы им». Вернее, не они и сами, а их информация. Виктор хранил молчание, стараясь понять, к чему клонит Игорь. «Сегодня город потерял почти всех стрельцов», — продолжал князь. «Боеприпасов к старому оружию тоже, считай, не осталось. Ни в княжеских арсеналах, ни у наемников, ни в хранилищах гильдии». «Зеленокожие», — осторожно вставил Виктор, — «они пришли со старым оружием». «От толку-то!» «Дикари расстреляли почти все, что у них было», — вздохнул князь. «То, что собрали мои дружинники, это так». Кошкины слезы. Князь подошел к узкому окну, больше похожему на бойницу. Отсюда хорошо видна была западная городская стена, как раз тот ее участок, на котором грунтовики обрушили башню. Сейчас при свете костров в проломе спешно возводилась временная баррикада — и ставился чистокол. «Если такое повторится, — вновь заговорил князь, — Сибирск не отобьется. А без Сибирска не устоит и княжество». Он резко повернулся к Виктору. «Ты был в Большом котле. Ты знаешь, каково там. Скажи, откуда могут снова прийти мутанты? Прийти так, как приходили сегодня?» Виктор задумался. Если япы сумели объединиться и привести за собой целую армию мутантов один раз, почему этого не может случиться снова? Вряд ли в кудле, которая раздавил БТР и сожрало гуся, слиплись все япы этого мира. А значит, теоретически... Так что, поторопил его Игорь. Могут? Могут, княже. кивнул Виктор. Наверное, могут. Князь сник. Словно в глубине души все ожидал иного ответа. «Вот, то-то -то и оно», — убитым голосом промолвил Игорь. И повторил чуть слышно. «Тот-то и оно». Тяжелый вздох, молчание. А ведь в следующий раз до Мутанского князя мы можем и не добраться. Без хорошего вооружения еще один такой штурм нам не отбить. Сибирскую и всему княжеству нужно больше стрельцов, больше стволов, больше патронов». Виктор слушал, не перебивая. «Знаешь, о чем я мечтаю, Золотой? Вооружить старым оружием свою дружину. Всю. А если получится, то и ополченцев тоже переучить стрельцов». Виктор мысленно присвистнул. Игорь Сибирский задумал грандиозную военную реформу. Княже, но ведь это...» Начал было он, но его прервали. «Это возможно. Ты сам был купцом, а стал стрельцом. Значит, стрельцами можно сделать и других. Если будет, из чего им стрелять? И на чем учиться? В общем, мне нужен этот союз с поморами. Мне нужна информация, которой они хотят расплачиваться. Позарез нужна. Как ты выразился? Возьмешься над этим поработать?» «Да я как бы уже...» Опешил Виктор и снова ему не дали договорить ты не понял золотой я хочу чтобы ты действовал не самостоятельно а от моего имени я хочу чтобы ты в первую очередь блю мои интересы и чтобы поморы об этом не догадывались не догадывались виктор нахмурился он вспомнил как бился на городской стене бок о бок с васильем как поморский капитан прикрывал его от мутантов как отчаянно дрались другие поморы. «Ни к чему им об этом знать, усекаешь?» подмигнул Виктору Игорь. «Я предлагаю тебе княжескую службу и обещаю не обидеть». «Ну, что скажешь?»